Глава 17. Даже подстегнутая энергия регенерация не могла быстро убрать эффекты контузии. Перед глазами все плыло. В ушах грохотали отзвуки взрывов и стук сердца. Пошатываясь, я поднялся и, держась за стену, подошел к дверям. Интерфейс, наконец, заработал по полной программе. Способности оказались разблокированы, и хотя я потратил на восстановление почти четверть всего запаса энергии, Сейчас это стало совершенно некритично. Прямо передо мной была масса банок черепашьего супа с маной. Телепорт. Кинжал входит в основание черепа рептайда, и энергия начинает перетекать в меня. Не дожидаясь, пока процесс закончится, я переместился к следующей, ухватившейся лапами за голову твари и добил ее одним движением. Еще прыжок, и я стою у окна, глядя на полыхающую улицу, где в реках огня корчатся шаманы. «Титан» тоже припал на одно колено. Видно, снаряд попал прямо во врага или под него. Но «Гигант» не первоочередная цель. Вначале надо убрать блокираторы и рисковать понапрасну, и я не собирался. Впервые за долгое время я потратил энергию на обычное перемещение. Оказался прямо у противника, увешенного ожерельями из зубов и когтей. Отбил носком ботинка посох, к которому тянулась когтистая лапа, и вбил кинжал в череп твари. Шаман каким-то чудом несколько секунд сопротивлялся, махая лапами, но я лишь отдал команду клинку удлиниться, а затем вытащил оружие, оставляя прорезь вдоль всей головы монстра. Тварь дернулась, в посмертных конвульсиях царапая асфальт, а затем обмякла, испустив дух, чем я и воспользовался, поглощая ее энергию. Но не силу. Дара не было. «Что за чертовщина? Я точно видел, как враг использует способность. Впрочем, и у меня есть не связанный с даром способности. Но тогда получается, может, дело в посохах?» Наклонившись, я подобрал валяющуюся рядом с телом деревяшку. Вот только она оказалась совсем не тем, чего я ожидал. На ощупь слишком гладкая и тяжелая, но с этим можно разобраться позже. Наскоро закинув посох под пространство. Я обернулся и увидел, как четверо монстров удерживают над старым шаманом толстый водяной пузырь, доходящий до третьего этажа. Телепортироваться внутрь есть шанс, что глаза не приспособятся, и я просто не смогу продвинуться дальше или уйти порталом. Впрочем, у меня есть одна штука на такой случай, вернее целых 12. Вскинув барабан гранатомета, я достал ленты с 40 миллиметровыми зарядами и приготовил гранаты объемного взрыва а затем, поймав прицел-пузырь, нажал на спуск. Ствол дернулся, с негромким хлопком выплевывая белый цилиндр прямо во врагов, но застрял в толще воды на глубине сантиметров десяти, а затем произошел взрыв. Ударная волна разорвала водяную толщу, создав фейерверк из пузырей, а затем схлопнулась, опрокинув удерживающих защиту. Шар лопнул, обнажив стоящего на коленях шамана. Он уставился на меня всеми шестью глазами и, ударив посохом, направил на меня луч нейтрализатора. Но я лишь улыбнулся и послал следом еще одну гранату. Снаряд лег прямо в лоб твари, а затем ударной волной череп вдавило внутрь панциря с фонтанчиками крови, брызнувшими из глаз, носа и ушей твари. Посох так и остался стоять, воткнутый концом в асфальт. Усмехаясь, я вышел из поля действия нейтрализатора просто так, ножками. А когда один из защитников шамана попытался дотянуться до скипетра, мгновенно переместился, на ходу добивая тварь. Попробовал перенаправить луч в другую сторону, но стоило когтистым пальцем расцепиться, как действие оружия прекратилось. Со вздохом пришлось прятать его в рюкзак. Яйцеголовые позже разберутся. Благо, их в штабе СВР ни один отдел. Энергию восстановить не составило проблем, а вот даров опять не нашлось. Зато я срезал несколько одинаковых браслетов лап рептайдов, но гневный рев оторвал меня от сбора трофеев. Титан не собирался сдаваться. Припадая на одну ногу, он выполз с другой стороны разрушенного здания и уже собирался зарядить в меня струю воды, но я не собирался выполнять роль груши или мишени. Ушел в сторону, а когда выпущенная из пасти струя воды, рубящая камень, потянулась ко мне, переместился в противоположную сторону. Тварь не успела среагировать. Из-под струи вылетали куски асфальта и камня. Я же достал из-под пространства тубус противотанкового гранатомета и, присев на одно колено, выдвинул боевую часть, повернув ее чуть в сторону до щелчка, забросил на плечо и, откинув колпачок предохранителя, зажал спуск. С громким хлопком ракета вырвалась вперед и почти тут же угодила в панцирь твари. Титан в последнее мгновение пытался создать защитный купол, но опоздал всего на долю секунды. Громыхнул взрыв. Монстр рухнул, опершись лапами о землю. Из его пасти рекой полилась кровь, смешанная с отвратительными выделениями. Выбросив бесполезный тубус, я достал второй выстрел. Воевать с такой тушей обычным огнестрелом не имело никакого смысла. Сняв предохранитель, я прицелился, но понял, что второй раз... Такой удачи мне не видать. Плотная водяная стена окружала тварь со всех сторон. И даже если снаряд не взведется при ударе, его снесет водоворотом. «Ничего, вторую добычу я не упущу», — пробормотал я, убирая гранатомет. Но это не значит, что у меня совсем нет инструментов против этой твари. Тут же главное что? Хорошо рассчитать время и прицелиться. Расстреливать или резать такую броню, как на монстре, бессмысленно но в ней уже есть дырка. Отогнув усики гранат, я выпрямился во весь рост, дожидаясь, пока поднимется титан. Стоило твари посмотреть на меня и начать копить силы для удара, как я с удовольствием послал все готовые подарки прямо в быстро затягивающуюся рану. Регенерация у титана была такой силы, что гранаты успели покрыться слоем плоти, а затем рвануло. Ошметки мяса, кровь и разорванные на куски органы вылетели сплошным потоком из воронки на груди твари. Титан схватился лапой за рану, с трудом концентрируясь на мне. Попробовал создать новый шар воды, но я щедро добавил в этот шарик гранату, и когда монстр уже был готов атаковать, прямо в его клюве произошел взрыв. Монстр взвыл, мотая головой, из его пасти лилась кровь и выбивался черный дым. Но, несмотря на это, Титан продолжал держать водяной купол, хоть и существенно утончившийся. Видно, вся энергия его уходила на восстановление, вот только туша была в несколько десятков раз объемнее меня, и сил требовала куда больше. Ему нужно было всего несколько минут на восстановление, но я не собирался их давать. Из-за крови, смешавшейся с водой, видимость упала почти до нуля и телепортировать очередную порцию гранат в его раны я уже не мог. Зато у меня остался гигантский запас энергии и твердое намерение прибить тварь окончательно. Тем более, что и времени было в запасе не так много. Выжившие рептайды уже начали приходить в себя. Они еще прятались за обломками, пытаясь окружить меня со всех сторон. Многие держали в лапах уже знакомые гарпуны, но не представляли никакой угрозы в сравнении с кашляющим кровью гигантом. Нужно было его кончать. И быстро. Но как, если его даже гранатомет не берет? А вокруг водяной щит. Прыжок. В место, где я только что стоял, ударило несколько копий. Рептайды ошарашенно оглядывались, пытаясь меня найти. Я же не стал мудрить. Уйдя вверх, оттуда под защитный купол приземлился на загривок твари. Титан, мгновенно почувствовав угрозу, создал на спине водяные шипы но я уже знал об этом приеме и не стал медлить. Миг, и я уже у его лап спарываю толстую кожу под коленями, полностью погрузив кинжал на всю длину лезвия. Титан с ревом ударил хвостом, но я уже был с другой стороны, повторяя удар. Кровь лилась из титана потоком. Он рухнул на подкосившихся коленях, но не собирался сдаваться. Монстр сжал защитный купол, придавив меня водяной стеной к броне и усилил давление, грозя раздавить под толщей воды. Вовремя задержав дыхание, я вытолкнул себя из-под купола, оставив напоследок пару гранат. Ушел телепортом в сторону и, дождавшись, пока пузырь не спадет под взрывной волной, ударил по широкой дуге хлыстом. Спрятанный в подпространство тонкий язык индивидуального оружия обмотал шею твари несколько раз, и только после этого я его воплотил. Кинжал-утяжелитель дернулся, глубоко входя в роговевшую кожу твари. Когтистая лапа потянулась к шее, сдирая длинными когтями чешуйки в попытках убрать хлыст. Но тот не рвался, а лишь же затягивался. И когда я понял, что достиг своего предела, дернул оружие на себя, создавая команду свернуться в кинжал. Словно цепная пила, утяжелитель со свистом начал крутиться вокруг шеи твари, с каждым оборотом погружаясь все глубже. Кровь хлынула со всех сторон сплошным потоком. Раны не успевали затягиваться, и в тот момент, когда оружие наконец превратилось в кинжал, полностью оказавшись в моей руке, я ударил в основание черепа твари. Монстр, хрипя, шлепнул себя по загривку, но меня там уже не было, а в следующее мгновение мой сюрприз взорвался у позвоночника твари, превращая ее спинной мозг и кости в кроваво-серое месиво. Израненный титан несколько секунд еще простоял, опираясь на три лапы а затем рухнул, подняв море брызг. Оставшиеся рептайды в панике бросились в разные стороны. Я же почти минуту стоял, просто приходя в себя. Энергия из убитой твари лилась в меня рекой, ничуть не меньше, чем кровь, растекающаяся по асфальту. Я дважды успел вложить запас в рост интерфейса, пока он не уперся во второй предел. Полоска синхронизации несколько раз мигнула и, наконец, активировалась. В глазах мгновенно стало светло, словно в меня светили прожектором. Тысячи символов и фигур мелькали перед моим взором, сливая сплошной поток, расходящийся калейдоскопом смыслов. Но через сумасшедший наплыв информации пришло понимание, которого я совершенно не ждал. Поглощенная душа читающей соединилась с просвещением отвеченного врага и принесла смутный образ прошлого. Проклятие, дар, избранность. Все это было лишь оружием, оружием существ, у которых не было слов, не было письменности, архитектуры или искусства, по той простой причине, что у них никогда не было тела. Я видел, как тысячи крохотных существ плавают между ядрышками силы. И яркие точки привлекали их, дарили краткие мгновения тепла и спокойствия. Черные головастики вились вокруг этих точек питались их энергией, толкались, не позволяя другим получить больше, объединялись против самых сильных, отталкивая их вместе, а потом, когда точки гасли, вместе двигались дальше, ища в вечной темноте островки света. Так продолжалось бесчисленное количество раз, пока возле одной из точек яркой красной сферы головастика не вытолкнули, лишив питания. Долгое время он дрался за место под солнцем, но не выдержав конкуренции, почти умер, отброшенный за пределы сферы света. Но тогда случилось чудо. Он нашел другую пищу. Крохотная голубая сфера, наполовину покрытая льдом. Тысячи замерзающих четырехруких существ, что молили лишь об одном – о спасении, о лишнем солнечном дне, чтобы вырастить пищу. Молили и приносили кровавые жертвы. Жертвы, которые высвобождали энергию, тысяч душ. И тогда Головастик принял подношение. Его цвет изменился, стал более плотным, более яростным. Он поглотил сотни тысяч душ, пропитавшись их яростью и болью, их жаждой и решимостью. И тогда он вернулся, чтобы отвоевать себе место под солнцем. Теперь он не толкался». Он жалил и кусал, поглощая вчерашних братьев, с которыми весело играл миллиарды лет. Некоторые сдались под натиском его новой жажды, лишились эфемерных тел, став его частью, другие решили сбежать, и лишь некоторые остались, чтобы принять правила новой игры. Они бились тысячелетиями, то приближаясь к солнцу, то уходя от него, обредали собственные страсти и желания, воплощаясь в бою. Но когда источник силы, ярости и стремлений первого из них стал ясен остальным, было уже поздно. Голод пожрал почти всех. Пожрал, чтобы стать самым сильным, чтобы стать единственным и питаться вечно, жить вечно, в достатке, не становиться больше маленькой тенью без разума и желаний. Последний из тех, кто не сбежал, нырнул в солнце, но не в попытке спрятаться а чтобы вобрать в себя как можно больше. Сражение между голодом и сияющим длилось тысячелетия, и каждый раз, когда победа должна была достаться охраннику солнца, голод отступал, чтобы собрать новый урожай жертв, и однажды он сумел победить окончательно. Но его вечный враг не сдался. Он нашел источник силы голода и создал ему противовес. Райские яблони, что приносили дары жизни – Дары, которые позволяли сохранять в себе души убитых и делать живых сильнее. На это ушли последние силы сияющего, после чего он распался на тысячи частей, оставив голода и его прислужников один на один. Но это стало лишь началом великой битвы. В глазах потемнело. Я сидел на асфальте в луже крови Титана и совершенно не понимал, что делать с новым знанием. Рассказать людям, но к чему? То, что я видел, случилось на заре времен. Тысячи, если не десятки тысяч лет назад. Это были последние воспоминания погибшего существа, что питалось энергией звезд. Крохи информации, превращенные моим разумом в страшный и малопонятный фильм, промелькнувший перед глазами. Пошатываясь от головокружения, я поднялся и увидел, как тело монстра скукожилось, а сквозь просвечивающий панцирь, ставший не толще бумаги. Засияла крохотная золотая жемчужина. Не сомневаясь ни секунды, я протянул руку и, пробив тело павшего врага, дотянулся до нового дара. Волна тепла пробежала от кончиков пальцев по руке, растворяясь во всем теле. Интерфейс мигнул, меняясь, и возле пентаграммы водных способностей загорелся символ первого возвышения — Теперь мне были доступны все способности, собранные ранее, а водяная тюрьма сразу выросла до третьей шкалы. Кроме того, вложив остатки энергии и сушившись в ноль, я сумел активировать способность, отнятую у призрака-удильщика, атаковавшего нас во время сражения в корпусе СВР. Жаль только на самом низком уровне. Но я и с едва прокачанным телепортом знал, что делать. А сейчас и вовсе не было никаких проблем. Разберусь позже. Зато даже бесплатное использование водяной брони позволяло создать круглый ростовой щит, прикрывающий меня 20-сантиметровым водоворотом. Пулю, может, и не остановит, но сумеет отклонить или запутать врага. К тому же выиграет мне несколько секунд, которые могут в скоротечной схватке стать решающими. Поток воды, последняя из водных способностей, на первом прокачанном уровне мог выдавать тонкую, но мощную перекрученную струю, которая хоть и с трудом, но резала камень. Автомат все еще лучше. К тому же, все способности водной стихии требовали большого доступа к большому объему воды. Но куда важнее для меня, стало простое, но одновременно очень тяжелое осознание своего нового бытия. Я получил второе поднятие синхронизации, и теперь чувствовал, как пользоваться даром. Даже не так. Я чувствовал, как дар должен быть использован, и что для этого нужно. А значит, нужно было немедленно это опробовать. Подняв левую руку, я сконцентрировался и создал водяную тюрьму размером с бейсбольный мяч. Небольшую, просто для теста. А затем, выбрав место, телепортировался, не отключая способность. Миг, и я уже стою на ровной, пусть и немного обгоревшей площадке, а над ладонью все так же кружится водяной кокон. Сработало! Теперь я, наконец, могу пользоваться двумя способностями одновременно а значит и комбинировать их или усиливать одну способность другой. Времени на эксперименты у меня особо не было, но для проверки я создал водяной купол, комбинируя броню и тюрьму. Затем ускоренный водяной щит, который должен был отражать пули или, по крайней мере, уводить в стороны стрелы и гарпуны. Финальным аккордом моих кратких экспериментов стала 10-метровая струя воды, через которую я пропустил электричество. Можно было тоже делать, ударив кнутом, но я просто хотел убедиться, что у меня получится. Не бывает лишних способностей, бывает несвоевременное их применение. Наигравшись с новой силой, я, наконец, щелкнул тангеткой, но в наушнике стояла гробовая тишина. Даже шума не было. Нахмурившись, я проверил браслет. Сигнала нет. Это могло значить одно из двух. Либо уничтожили висящий надо мной зонт разведчик, либо у меня очень большие проблемы. Я бездумно и обильно применял способности, и теперь у меня на хвосте может висеть отряд охотников, а значит, надо убираться отсюда, пока есть такая возможность. Вскочив над чудом уцелевший квадроцикл, я вдавил газ и, не скрываясь, помчался по полуразрушенной дороге к следующей точке эвакуации, обозначенной на карте. Пусть информация на ней не обновлялась со времени артобстрела, я знал, где должен прятаться отряд пилотов, и лучше бы забрать парней до темноты. Вырулив на магистраль, я, не скрываясь, телепортировался через расщелину, переградившую дорогу, и только потом сообразил, что утащил почти четверть тонны веса на 5 метров, не теряя энергии. Дар изменился, позволяя мне вытворять невообразимые трюки, но использовать его постоянно было рискованно. Пришлось сдерживаться, чтобы не продолжать прыгать при каждом удобном случае. В последних лучах заходящего солнца мне удалось прорваться по кромке наступающего прилива к комплексу покосившихся многоэтажек, над которыми поднимался черный дым. Несколько раз позади, на самой грани видимости, мелькали всадники на уже виденных рапторах. Но вода отрезала нас друг от друга, и я вырвался к точке эвакуации. А стоило разорвать расстояние с преследователями, восстановилась связь. Правда, первые же услышанные от Бориса слова мне совершенно не понравились. «Эвак, Ратнику, прием!» «Эвак, уровень угрозы, красный, прием!» Через шум помех услышал я нервный голос разведчика. «Эвакуатор на связи! Что случилось?» Не сумев скрыть волнение, спросил я. «Живой!» С облегчением выдохнул Борис. «Ночь наступает! Мы получаем множество сигналов о массированных нападениях!» Источники неизвестны. Будь осторожен. ПНВ и тепловизоры не помогают. За последние 15 минут мы потеряли связь с двумя моторизованными ротами и группой десанта. В городе творится какая-то чертовщина.